Глава 52. В нечестивом храме было сухо, но ничуть не тепло. Не верилось, что этот хилый хворостяной костерок способен разогнать холод, насквозь пропитавший эти стены и застарелым духовным ревматизмом въевшийся в наши кости и мозги. Проняло даже Нараяна синха Сгорбившись у огня, он то и дело вздрагивал, как будто ожидал удара сзади. И бормотал что-то о своей вере, и без того выдержавший множество испытаний. Я не щедра на сопереживания и сострадания. Тот, кто выступает против нас, должен знать, что расплаты не миновать, и процесс сей будет крайне неприятным. Бог в великодушии своем предоставит нам для этого необходимые средства. И наша антипатия к Нараяну Сингху так стара, что въелась нам в кости. Поэтому мои слова были полны вовсе несочувствия. «Предлагаю обмен», — сказала я. «Копия первой книги мертвых за твой ключ». Он вскинул голову и холодно посмотрел прямо мне в глаза. Подлинный Нараян проглянул сквозь маску спокойствия и тотчас настороженно сощурился. «Откуда она?» «Не имеет значения. Она у нас. Выменили. И готовы меняться снова.» Настороженность сменилась расчетливостью. Я была готова спорить на что угодно, что он прикидывал шансы прикончить нас спящими, чтобы не выполнять свою часть сделки на «Нараян, пусть это будет не столь элегантное решение, как массовое убийство, но почему бы нам просто не придерживаться нашего уговора?» Меня передернуло. В храме вроде стало еще холоднее, если такое вообще было возможно. «В сущности, я тебе предлагаю премию. Отдай нам ключ, и можешь проваливать на все четыре стороны, если поклянешься больше не пакостить черному отряду». Я не сомневалась, что дать эту клятву ему ничего не стоит. Но любое обещание обманника все равно, что пустой звук. Кина не ждет, что он будет держать клятву, данную неверному». «Поистине великодушное предложение, летописец», — ответил Синг с оттенком подозрительности. «Позволь подумать до утра». «Да, пожалуйста». Я щелкнула пальцами. Подошли Игбал и Ранмаст с кандалами. «Повесьте на него еще и козьи колокольчики. У нас их было несколько». Прикрепленные к кандалам Нараяна, они зазвенят при малейшем его движении. Конечно, он гораст на всякие трюки, но колокольчики ему не перехитрить. Только не удивляйся, если я буду настроена уже не так великодушно, когда в мир вернутся свет и тепло. Тьма приходит всегда, это верно, но и солнце всегда встает. Еще до разговора с ним я натянула одеяло на плечи, а сейчас закуталась поплотнее, легла... Поизвивалась, как червяк, в тщетной попытке устроиться поудобнее, и, наконец, заснула. Мои сны были полны зла, что, вероятно, случается со всяким, заночевавшим в роще предначертания. Я осознавала, что сплю. Мне было известно о возможности проникать в свои сны, хотя со мной никогда подобного не случалось. И госпожа, и Мурген писали о таких вещах. Представшие картины не ввергли меня в ужас, но я была совершенно не готова к зловонию, стоявшему над полем битвы, которая закончилась, наверное, тысячу недель назад. Столь жуткого смрада я не обоняла со времен осады Джайкура. Там и сям увлеченно пировали бесчисленные вороны. Спустя некоторое время я ощутила чье-то присутствие. Поначалу этот кто-то был далеко, потом все ближе, ближе. Я испугалась. Мне совсем не улыбалось встретиться лицом к лицу с чудовищной богиней Нараяна. Хотела броситься на утек, но не знала, как. Мурген убегать от кино учился годами. Потом до меня дошло, что никто мне не угрожает. Этот кто-то не был враждебен, он знал, кто я, и забавлялся, ощущая мой страх. Мурген? Я моя ученица. Так и думал, что сегодня ночью ты будешь спать здесь, и оказался прав. Мне нравится, когда я бываю прав. Это одна из немногих радостей, доступных мне с тех пор, как я стал призраком. Не думаю, что Сари оценит забудь об этом у меня мало времени есть кое что о чем тебе непременно нужно узнать а я не смогу напрямую добраться до тебя снова пока ты не окажешься на плато блистающих камней так что слушай и я услышала жизнь в Таглиосе протекает нормально скандал вокруг княжеской библиотеки и исчезновение главного библиотекаря душлов использовала для отвлечения внимания ее больше волнует укрепление собственной власти чем уничтожение остатков черного отряда. По прошествии всех этих лет она так и не стала воспринимать нас всерьез, как мы не бились. Наверное, я совершенно уверена, что легко покончит с нами, когда займется этим вплотную. Мурген считал, что это может произойти в любой момент, а потому советовал нам двигаться с максимальной скоростью, пока есть такая возможность. А вот и хорошая новость. Джауль Барунданди изъявил готовность сотрудничать с нами, надеясь отомстить за жену и уже получил первое задание к выполнению которого приступит лишь будучи уверен что его не схватят и не останется никаких следов ему поручено проникнуть в покое душелов и украсть уничтожить или хотя бы серьезно повредить волшебные ковры которые она в свое время похитила у ревуна если протектор лишится этих средств передвижения наше положение значительно улучшится жауль также должен вербовать союзников но тем не следует знать, что они будут помогать черному отряду. Укоренившиеся в сознании теглеосов жуткие предрассудки все еще были очень сильны. Все это звучало великолепно, но я ни на что не рассчитывала. Человек, движимый, единственно жаждой мести, бракованный инструмент. Если такой помощник окажется в полной власти своей одержимости, то будет потерян для нас, не успев сделать ничего важного». Конечно, Барунданди – незаурядный челеденец, по идее он принес бы нам уйму пользы, если бы действовал тихо и продержался долго. Ну да ладно, что толку гадать. Зато плохие новости оказались плохими в полной мере. Наша основная группа, которой достался водный маршрут, уже прошла дельту и теперь поднималась по реке Нагир. То есть существенно опережала нас по времени, поскольку мы еще даже не начали свое путешествие к вратам теней. Позапрошлой ночью с Одноглазым случился удар, когда он напился в дым вместе со своим закадычным другом. Смерть его не прибрала, благодаря своевременному вмешательству гоблина. Но колдуна разбил частичный паралич, возникли серьезные проблемы с речью, как это нередко бывает после удара. Последнее было в особенности плохо, поскольку затрудняло общение Одноглазого с гоблином, когда тому требовалась помощь в решении очередной проблемы. Одноглазый тужился что-то сказать или написать, но не удавалось разобрать ни слова. Ничего себе задачка, а? Может свести с ума рядового летописца, вынужденного постоянно сражаться со своей природной тупостью. Сколько ни старайся, подготовить себя ко всему невозможно. Неизбежное, нанося подлый удар, всегда застает тебя врасплох. Словно отвечая на какую-то удачную шутку, кружившие над полем вороны разразились мрачным издевательским смехом. Было еще целый ворох менее значительных новостей. Как только Мурген исчерпал их запас, я спросила, «Можешь связаться с недоноском, если он здесь, неподалеку, и вдолбить кое-что в его тупую башку?» «Наверное, могу». «Попытайся. Скажи ему...» Моя идея позабавила Мургена. И он тут же исчез, торопясь проникнуть в сны недоноска, без сомнения, столь же необычные, как и мои. Вороны разлетелись. Верно, поблизости не было больше ничего интересного для них. Я оставалась в своем ночном кошмаре, надеясь, что подобные путешествия не войдут у меня в привычку, как это случилось с госпожой и мургеном Интересно, госпожа и сейчас этим страдает. Тогда ее нынешняя могила хуже ада. На верхушку голого дерева опустилась ворона, прямо на фоне того, что здесь должно быть считалось солнцем. Мне не удалось толком разглядеть ее, но вроде она чем-то отличалась от своих товарок. «Сестра! Сестра! Я всегда с тобой!» Ужас пронзил меня до глубины души, стиснул сердце железным кулаком. Я подскочила и панически зашарила вокруг в поисках оружия. По ту сторону костра сидел Дой, пристально глядя на меня. «Дурной сон!» Я зябко поежилась. «Да, уж такое свойство у этого места!» но есть способы не допускать кошмары в свой разум». «Я знаю такой способ. Как можно скорее убраться из этой проклятой медвежьей дыры? Завтра, с утра. Как только обманник отдаст нам ключ, и ты подтвердишь его подлинность». Мне показалось, что где-то в ночи еле слышно расхохоталась ворона.